Глава 7. Появляются новые друзья. На следующее утро Бен поспешил на работу с книгой История Соединённых Штатов в кармане. У Каровского аэро было предостаточно времени, чтобы позавтракать в тропой на пастбище, куда их привели. Всю дорогу Бен, не отрываясь, читал, пропуская трудные слова и оставляя места, которые не понимал, чтобы Бэб объяснила ему вечером. Бену пришлось остановиться на разделе Первые поселения. когда он достиг школы и книгу нужно было вернуть. Клиновое дерево с маленьким сюрпризом под плитой было вовсе не трудно найти. Бен положил в потайное место две конфеты, красную и белую, в знак благодарности за возможность брать книги в этой новой библиотеке. Когда девочки пришли к тому месту и увидели неожиданное угощение, радости их не было предела. Миссис Мос нужно было бы потратить несколько пенни на сладости, которые приобрёл благодарный Бен на свой единственный десятифунтовик. Маленькие девочки поделились сладостями со своими одноклассниками, но ничего не сказали об укромном месте, опасаясь, что кто-либо может всё испортить. Они рассказали о нём только своей маме, которая разрешила им оставлять там книги и поощряла стремление Бена к учёбе. Она также попросила их помочь ей пошить Бену пару рубашек. Миссис Бартон предоставила ей свою материю, и это был бы замечательный урок шитья для девочек и прекрасный подарок для Бена. Он мог бы тогда не беспокоиться о своём костюме, если тот испачкается или порвётся. В среду днём было выделено время для шитья. Две девчушки уселись на скамейке возле двери, занимаясь рукавами от рубашки. Иголки то появлялись, то исчезали под покровом материи, тогда как заводные детские голоса выводили школьные песенки. В течение недели Бен трудился самозабвенно. Не увиливал и трудился, не жаловался, хотя Пэт заставлял его выполнять сложную и неприятную работу. Бена успокаивал тот факт, что миссис Мосс и Сквайр были им довольны. Громадную радость ему доставляла вечерняя игра в школу под сиренью. Днём, выпасая коров, он читал книгу, а вечером пересказывал, о чём из неё узнал в тот день. Бенни не думал учиться, когда всё это началось. Девочки просто подсовывали ему книги в их библиотеку. Он чувствовал себя подавленным из-за своего невежества, но не говорил об этом и только благодарно принимал предлагаемые знания. Когда Бетти произносила слово по буквам просто так, а он рисовал для неё мишек или тигров, девочка писала ему на флажках, как делаются математические вычисления, а он пытался выучить таблицу умножения. Во вторник сквайр заплатил ему доллар за труды и сказал, что Бен хороший работник и может остаться здесь ещё на неделю, если захочет. Мальчик поблагодарил его, подумав, что именно это он и сделает. Но на следующее утро, установив перила, он остался сидеть на перекладине, обдумывая своё будущее. Он почувствовал, что очень не хочет возвращаться в общество грубого Пэта. Как и все мальчики, он не любил работу, которая ему не нравилась. Если дело было ему по душе, он мог работать без устали. Жизнь скитальца не давала ему ничего постоянного, и пока он был просто необыкновенно способным мальчиком своего возраста, то очень любил немного полодерничать и повеселиться. Сейчас он ничего не видел впереди, кроме терпеливого и совсем не интересного труда. Ему надоело пасти коров. Даже управлять герцогом во время культивации уже не казалось ему таким захватывающим занятием. А ещё огромная куча дров, лежавшая во дворе, которую нужно было рубить в сарае. Вскоре последует сбор клубники, затем сбор остального урожая. И всё это во время такого прекрасного и замечательного лета. Одна работа, сплошная работа и ничего, кроме работы. Никакого веселья, развлечений. пока за ним не придёт отец. С другой стороны, никто ни к чему его не обязывал. В приличном костюме с долларом в кармане и корзинкой с обедом, которая висела возле здания школы, он мог бы себя обеспечить пропитанием на какое-то время, если бы не приминул её украсть. Что могло быть легче, чем просто снова сбежать? В бродяжничестве есть свой шарм в хорошую погоду. Бен жил, словно цыган. Ничего не боясь, Он посмотрел на дорогу с тоской, будто поддаваясь искушению, становившемуся всё сильнее с каждой минутой. Санчо, казалось, разделял его взгляды. Бегал, нюхал, лаял, а затем просто присел, взглянув на хозяина своими умными глазами, которые словно говорили: "Идём, Бен, пойдём по этой замечательной дороге и будем долго идти, пока вовсе не устанем". Одно только расстраивало Бена. Миссис Мос Может подумать, будто он неблагодарный, и девочек огорчит потеря двух друзей, с которыми они играли. Пока он над этим призадумался, случилось нечто, заставившее его удержаться от поступка, о котором бы он сожалел. Бен быстро взобрался на лошадь. В том месте, где дорога сворачивала, можно было увидеть медленно шагающую лошадь. На ней сидела молоденькая симпатичная леди, одетая в тёмно-синее с большим букетом адуванчиков. Подобных желтым звездам и с посеребренной тростью больше для образа, чем для необходимости. Лошадь была красива, подобно меряжу, но немного хромала и слегка покачивала головой, будто что-то ее беспокоило. Ее хозяйка наклонилась вниз, чтобы узнать, в чем дело. Ну, чеволита, если в твоей подкове застрял камень, я его вытащу. Почему ты не смотришь, куда становишься, чтобы уберечь меня от этих проблем? Я могу помочь вам и посмотреть, что случилось, мэм, с удовольствием, произнёс стремительный голосок так неожиданно, что это слегка взбудоражило лошадь и всадницу. Они подошли ближе к берегу. Надеюсь на это. Тебе не следует опасаться. Лита кроткая, как агнец, ответила молодая леди, улыбаясь, смущённая появлением мальчика. Какая красивая, пробормотал Бен, осматривая копыта лошади, пока не нащупал камень. Большое спасибо, Я очень признательна. Не могли бы вы сказать, эта дорога ведёт к Эльмам? спросила леди, когда очутилась рядом с Беном. Нет, мэм. Я не знаком с этой местностью. Я знаю только, где живут Сквайр Морис и миссис Смос. Я бы хотела видеть их обоих. Надеюсь, вы покажете мне дорогу. Я была здесь давным-давно и думала, что запросто найду старый дом с огромными воротами на улице Вязов, но не нашла. Я знаю это место, Его называют местом сирени, потому что её там растёт очень много. Это действительно красивое место. Бэб, Бетти и я играем там. Бен не мог удержать воспоминания о том, как появился там и знал, что его слова веселья заинтригуют её. О, расскажите мне об этом. Бэб и Бетти, ваши сёстры? Бен начал рассказывать историю о себе и о новых друзьях. сопровождаемый добрым взглядом и благосклонной улыбкой до самого конца своего повествования. Возле здания школы он остановился и, раставив руки, объяснил: "Эта дорога к сиреневому раю, а эта ведёт к сквайеру. Поскольку я спешу увидеть старый домик, то вначале пойду этой дорогой. Я буду очень признательна, если вы передадите мои лучшие пожелания и почтение миссис Морис и скажете сквайеру, что мисс Селия придёт к нему на ужин". Я не прощаюсь с вами, потому что мы ещё увидимся. Улыбнувшись, леди поспешила уйти. Бен тоже помчался доставить это приятное сообщение, предчувствуя, что что-то очень хорошее должно произойти в скором времени, поэтому убегать не стоит, по крайней мере, сейчас. Мисс Селия прибыла около часа, и Бен с огромным удовольствием помогал Пету устроить её. После он съел свой обед и стал работать с небывалой энергией, колол дрова. Пока он работал, мог зайти в гостиную и украдкой любоваться кудрявой головкой брюнетки среди двух других, когда все трое сидели за столом. Он слышал только отдельные слова из их разговора, и часто звучало Селия и Джордж, после чего смех. После обеда Бену тратил свою хорошую рабочую форму, и не было никакой возможности ему помочь, хотя Пэт и старался побольше загрузить его делами. Но мисс Селия не забывала о своём маленьком провожатом. Оглядываясь по сторонам, она остановилась у ворот с улыбкой победителя. Если бы десяток таких, как Пэт, стояли тогда у Бэна на пути, он бы их просто снёс. Мальчик подбежал, думая, что она хочет попросить оказать ей ещё какую-нибудь незначительную услугу. Наклоняясь, мисс Селия вложила ему в руку четвертак, добавив при этом: "Лита хочет вознаградить тебя этим за помощь. Спасибо, мэм." Ответил Бен, вытягивая шею от приятного прикосновения. "Скваер говорит, что ты многое знаешь о лошадях. Я думаю, ты понимаешь хойнегмский язык. Я изучаю его. Он очень забавный", рассмеялась Мисс Селия, когда чивалита тихо заржала и засунула свою мордочку в карман Бена. "Нет, мисс, я никогда не ходил в школу. Этому там не обучают. Я тебе принесу книгу об этом, когда вернусь". Мистер Гулливер попал в лошадиную страну и слышал, как они там разговаривали на своём родном языке. Мой отец бывал в прериях, где можно встретить табуны диких лошадей, но не слышал, чтобы они разговаривали. Я знаю, чего они хотят, и без слов ответил Бен, полагая, что говорит в шутку, но будучи всё же не совсем уверенным в этом. Я в этом не сомневаюсь. Просто не могу выбросить из головы книгу. Всего хорошего, мой друг. Ещё увидимся. сказала мисс Мелия и ускакала. Если б только она умела выписывать такие же акробатические трюки, то была бы совсем как Мелия. Интересно, куда она собирается? Надеюсь, скоро ее увидеть. Подумал Бен, голова которого теперь была занята мыслями об обещанной книге. Интересно, что он купит на врученные ему деньги. Тем временем у Бебб и Бетти был один из самых впечатляющих дней. Когда они вернулись домой, то обнаружили там прекрасную леди. Она разговаривала с ними как с друзьями и позволила им покататься на своей лошади. А когда они снова собрались в школу, она поцеловала их на прощание. В полдень эта леди ушла, и мама девочек всё выметала, убирала, чистила, а они прыгали на кроватях, дрались и бегали из одного угла в другой, как парочка неродивых котят. Бен застал их в погребе. Их просто распирало от новостей. Миссис Селия овладела домом и собиралась пожить в нём, поэтому нужно было всё приготовить как можно быстрее. Миссис Мос присматривала за этим домом в течение последнего года, который показался ей довольно скучным. Девочки были наслышаны о различных животных, которых должны были привести, и Бен понял, что ничего, кроме приезда отца, не сможет выгнать его снова на улицу. Интересно, а где ли это останется, спросил Бен. О Она побудет у Сквайра, пока всё не станет на свои места. А ведь это ты их привёл. Сквайр сказал маме, что тебе можно доверять. Бен не ответил, но про себя благодарил счастливые звёзды, что не позволили ему проявить себя незаслуживающим доверия человеком. Если бы он сбежал, то пропустил бы всё это. Это чудесно, что дом будет всё время открыт. Мы сможем прибегать и смотреть книги и картины, когда захотим. Я знаю, что сможем Мисс Селия, так добра, начала быть, которая интересовалась такими вещами более, чем кукареканьем петуха или смешным ослом. Ну, лишь после того, как тебя пригласят, сказала мама. Ты бы лучше пока собрала тряпки вокруг дома, а то ей это может не понравиться. Если ты не слишком устал, Бен, помоги мне разгрести здесь, пока я закрою ставни. Я хочу, чтобы всё выглядело чисто и мило. Два тихих стона недовольства вырвались у погрустневших девочек. "Ну и что нам делать? На чердаке всегда слишком жарко, и шторки маленькие, а двор всегда полон куриц и всякого белья. Что же нам теперь, запаковать все наши вещи и никогда больше не играть?" с трагическим выражением лица провозгласила Бэб. "Может, Бен смог бы нам построить небольшой домик в саду?" предложила Бетти, которая твёрдо верила, что Бен умеет делать всё. У него вовсе не будет на это времени. Мальчиком нет дела до домов для кукол, отвернулась Бэб, собирая свои бездомные игрушки. Может, нам они не понадобятся, когда приедут новые вещи. Посмотрим, радостно заметила Бетти, которая во всём находила что-то хорошее.